Глава первая. Князь Мышкин в линкольне-навигаторе. Возле вокзала Цо-Логишар-Гартен, никто его, впрочем, так длинно не называет, все говорят просто Цо, сверкающего немыслимой чистотой полов, прозрачностью стекол, серебром и золотом металлической отделки, благоухающего цветами из бесчисленных магазинов, и пирожными из бесчисленных кафе возле всего этого великолепия постоянно отирается масса очень грязных и очень несимпатичных личностей всех цветов кожи и самой неожиданной национальной принадлежности. Франц Швиммер, один из референтов финансового магната Дитмара Линдеманна, предпочитал бывать в этом месте пореже. Вылезая из своего скромного опеля Омега, девяносто девятого года, с кожаным салоном, трехлитровым движком и турбонаддувом. Он всякий раз боялся испачкаться от цветные лохмы какого-нибудь панка или обяркий макияж с лиском навязчивой проститутки. А тут еще этот турок назначил ему встречу под вывеской «Магазин для геев». «Пристрелю, гада, если опоздают!» — скрипел зубами Франц, Зверее все больше. И почему нельзя было получить сообщение прямо из Турции? Идиотизм какой-то. У Швимера хватило ума задать этот вопрос Патрону и испытать на себе настоящий эмоциональный сель. Дескать, Линдеману никто и никогда не должен звонить из Турции, тем более приезжать к нему оттуда. Линдеман не хочет... И не будет иметь ничего общего с этой страной, пронизанной носковой спецслужбами России, Британии, Америки, Греции, Израиля, родной БНД, в конце концов. А тут еще эти курды, этот Аджалан, будь трижды проклят. И кто это придумал, что его надо под суд отдавать? Пристрелили бы сразу, как бешеную собаку. С такими по-другому нельзя. Но турки есть турки. Они очень хотят сегодня выглядеть цивилизованной европейской державой. Смешно. Линдеманна не проведешь. Он никогда не вкладывал денег в Турцию и никогда не вложит туда ни марки. И никаких совместных проектов со Стамбулом. И ни одного турка не примет на работу ни в одну из своих фирм. Ну и так далее. Дитмар завелся, называл себя в третьем лице и поливал Турцию на все корки. Он уже именовал современный период и, перейдя к истории, объявлял анафему первому президенту Ататюрку. Очевидно, дальше со всей неизбежностью ожидались пассажи о геноциде армян, об атаманской империи, о янычарах. Франца спас телефонный звонок. Он уже не мог больше этого слушать, хотя, в принципе, со многими эмоциональными заявлениями шефа был согласен. Если б только еще вся эта патетика имела хоть что-то общее с реальным положением дел финансовой империи Линдемана. Можно ли заниматься разведением кенгуру и не дружить с Австралией? аудитмара его любимыми кенгуру последнего времени были туристический бизнес и мелкооптовая торговля то и другое с сильным российским уклоном турция же давно превратилась в шестнадцатую республику бывшего советского союза получить в москве турецкую визу было теперь на порядок легче чем эстонскую или латышскую десять долларов и чисто формальная проверка документов. А два дня в году виза и вовсе была бесплатной для женщин на 8 марта. Это какой-то старый феминистский праздник, придуманный еще соратницей Ленина клары Цеткин и отмечаемый до сих пор только в России. А для мужчин 23 февраля, в день Советской Армии. Швиммер, когда услыхал об этом впервые, Думал, что над ним просто издеваются. А потом навел справки, и оказалось, действительно, великая мусульманская страна, не однажды воевавшая с Россией, а восемьдесят лет назад дававшая прибежище Белой Гвардии, ныне чтит праздники башевистских комиссаров. И вот в таком обезумевшем мире его шеф еще кричал о каких-то принципах. А главное — Слов-то было сказано много, но ведь Франц так и не получил ответа на свой вопрос. В чем же практическая необходимость столь сложной передачи информации? Вот с чем связана спешка. Это он понял, турецкие события по расчетам Босса должны были повлиять на курс немецкой марки, но не сразу, а спустя сутки или двое. Однако он намерен был убедиться в правильности своих оценок именно ночью, а не утром, когда весь мир узнает о случившемся из информационных выпусков. И кто-нибудь еще такой же умный сумеет сложить 2 и 2 и придет к аналогичным выводам. В Стамбуле уже час ночи, в Берлине только 11. Но для благопристойных немцев это глубокая ночь. Восточная часть города давно погрузилась во тьму, да и в западной почти ничего не работает в это время. Только ночные клубы, да вокзальные магазинчики и рестораны. Более шумного и противного места, чем ЦО, в этот час в германской столице не найти. По шикарной Кудам слоняются наширявшиеся наркоманы и торговцы всяким поганым зельем. полуголые раскрашенные девки и не более одеты персонажи малопонятной сексуальной ориентации. Даже штат-полицай, такая незаметная в других местах и в другое время, выползает здесь и сейчас на всеобщее обозрение и начинает угрожающе похлопывать резиновой дубинкой по ладони, напершись на свою... пижонскую четырехцилиндровую «Хонду» в боевой раскраске. А сколько тут цветных! От ниггеров и косоглазых просто рябит в глазах. Впрочем, ни цветных, ни наркоманов, ни шлюх полиция возле ЦОО не цепляет. И здесь хватают только фашистов с откровенной символикой. Франц видел однажды. Белокурий паренек со свастикой во всю майку Даже крикнуть ничего не успел, только руки вскинул, а его уже скрутили и к машине. — Не с теми борются, — печально думал Франц Швиммер. В последнее время Германия стала сильно напрягать его своей чрезмерно интернациональной демократичностью. Этим перезрелым комплексом вины за гитлеризм и тошнотворным заискиванием перед Израилем и всеми евреями мира. Франц не был немцем. Его вообще с детства звали Фрэнк Свиммер. Это Дитмар из каких-то высших соображений переокрестил любимого референта. Франц глянул на свои скромненькие часы Тисо за пять тысяч марок и понял, что курьер опаздывает на целую минуту. А диктофон уже работал. И тут же в толпе мелькнула смуглая рука со сложенным вдвое журналом «Пентхаус» — первая условная примета. А в следующую секунду он увидел красную майку с портретом Че Гевары вторая условная примета. И накопившаяся злость Швиммера несколько поутихла «Давайте отойдем туда, к зоопарку», — предложил курьер. «Меня все в Берлине принимают за турка». А я на самом деле азербайджанец, по старым временам сказали бы и русский, советских граждан всех русскими звали. — Зачем он говорит так много? — недоумевал Франц. — Меня об этом не предупреждали. Я жду короткого делового сообщения, которое во избежание разночтений и искажений должно быть записано на пленку. Азербайджанец трещал безумолку. на очень приличном, кстати, и немецком языке. Он поведал Францу обо всех своих друзьях и родственниках. При этом несколько раз затравленно оглядывался по сторонам. И только около ограды зоопарка, метров 50 от входа, примерно напротив вольера, где, если Франц правильно помнил, обитали экзотические двухцветные тапиры, курьер остановился. Здесь было относительно темно и пусто. Азербайджанец сделал по-дилетантски большую паузу в своем словесном потоке и быстро выпалил. А вообще, все идет по плану. Акция состоялась, контакты объекта пресечены, фигурант нейтрализован. Вот только у Фарида есть особое соображение. А дальше Франц облился холодным потом. потому что особые соображения, некого Фарида, этот сумасшедший излагал на своем родном турецком или азербайджанском языке. Какая разница? Кто-то объяснял однажды Францу, что это в действительности один и тот же язык с очень незначительными различиями. Но Швиммер не понимал ни слова по-турецки, и это мгновенно обозначилось у него на лице. Однако Азербайджанец продолжал говорить быстро, с жаром, и даже схватил Франца за руку, чтобы тот, и не дай бог, не убежал раньше времени. Неужели он знал, что все идет на запись? Этот кошмар продолжался, казалось, минуты три. Потом курьер иссяк, и Швиммер рискнул спросить. — Это все? — Теперь все, — кивнул азербайджанец. И добавил небрежно, как настоящий немец, «чусс». Иностранцы норовят сказать «длинно», «ау фидерзейн», где еще и легкий поклон изобразят. А этот повернулся резко и зажигал прочь. Вот только недалеко он ушел.